Тем не менее, в следующие за отъездом литовцев дни состоялась весьма важная и решительная мера. Подлесье и Волынь отделены от Литвы и присоединены к землям польской короны. В Королевском универсале по этому поводу говорилось, впрочем, не о присоединении, а о возвращении к польскому королевству от Великого княжества Литовского, которое владело Подлесьем и Волынью будто бы не по какому-либо законному праву, а просто по снисхождению польских государей. Оказалось, что не все литовские сенаторы и послы уехали из Люблина. Некоторые еще оставались, особенно подлесяне, которые получили от короля приказание немедленно занять свои места на сейме между поляками, принеся указанную присягу польскому королю. Они повиновались, но просили при не требовать от них немедленной присяги, пока не будут обдуманы меры для защиты их от мести литовских сенаторов. Просьба эта не была уважена, и подлесяне, хотя неохотно, присягнули. Один из них, писарь литовский, староста Мельницкий-Матишек, попытался было уклониться, говоря, что он уже присягал королю, как великому князю литовскому, и что не годится присягать вторично, и притом другому государству. Но король по настоянию польских сенаторов и послов погрозил отнять у него мельницкое староство и матишек присягнул. Вообще староство и другие временные королевские пожалования явились в руках польско-католической партии могущественным орудием для проведения унии. Однако этой партии пришлось немало хлопотать и настаивать перед королем, когда дошел черед до такого высокого сановника, как Евстафий Волович, литовский подканцлер и притом один из главнейших противников Унии. Он держал несколько староств в Подлесье, и посольская изба потребовала, чтобы Волович также принес присягу. Король не считал его к тому обязанным. Некоторые сенаторы также возражали, говоря, что он держит староство не с судом, а простое, и устами архиепископа Гнезинского объявили его свободным от присяги. Но послы упорно стояли на своем. Посредством своего маршала Чарнковского они отвечали следующее. «Милостивый архиепископ, припомните, когда присоединялись к королевству Прусская земля и мозавецкое княжество, то присягали все должностные лица, сановники, державцы, шляхта, города» хотя насчет их верности не было никаких сомнений. А господин Евстафий — главный виновник расторжения унии, потому что одних послов выслал отсюда, а другим, которые остались здесь, делал угрозы. И эта подозрительная личность не будет присягать «сохрани Бог». Это оскорбило бы тех, которые уже приняли присягу. Тогда вышло бы то, что говорится в пословице «Овод пробился через паутину», а мухи завязли. Один из послов, староста Родлевский, указывал прямо на то, что пример Воловича будет иметь большое влияние на других, смотря потому, принесет он присягу или не принесет. После разных препирательств с послами сенаторы уступили им и порешили, что Волович должен принести присягу. Согласился и король с этим решением, но через канцлера Дембинского обратился к послам с просьбой, чтобы относились к Воловичу как к человеку важному и высокопоставленному с уважением и подобающей вежливостью. Когда его призвали на сейм и объявили королевское решение о принесении присяги, Волович отвечал, что он уже приносил присягу великому княжеству литовскому и что его три подлеские староства приписаны к замку Берестью, следовательно, принадлежат к великому княжеству. На повторительные требования присяги он продолжал оспаривать ее законность, а также законность присоединения подлесья к короне. Просил короля не входить с ним в суд и ссылался на отсутствие товарищей для решения столь важного дела. Канцлер, дававший ему ответы от имени короля и сената, объявил, что у него будут отобраны подлеские староства. Волович, однако, не уступал и был отпущен из заседания.